на торжественный лад. Скот, возвращавшийся с пастбища домой, сбивался в кучку и не двигался. К чему он прислушивался? Ждал ли конца? И чего ждали люди в поле, склонив головы под громовыми ударами? Весна! Вот это благо! Это стремительность и безумие, и восторг! Но осень... Она порождала боязнь темноты и настраивала на молитвенный лад. Всем чудились призраки, слышались таинственные голоса. В осенний день случалось, люди выходили из дома и принимали чего-то искать. Мужчины искали хорошее дерево на вырубку, а женщины — скотину, которая бегала, сломя голову по лесу, наевшись грибов. Домой возвращались с множеством тайн на душе. А что, если они наступили нечаянно на крота и накрепко притоптали заднюю его часть к тропинке, так что ему уже не оторвать туловище от земли? А что, если наткнулись на гнездо горной куропатки, вызвав гнев разъяренной самки? Даже большие мухоморы не лишены значения. Человек не зря смотрит на них. Мухомор не цветет и не двигается, но в нем есть что-то властное. Он чудовище, он похож на вытащенное из груди легкое, что живет и дышит вне тела. В конце концов сломилась и Ингер. Придавленная глухим безлюдьем, она ударилась в религиозность. Можно ли было этого избежать? Никому в глуши не дано этого миновать. Здесь людям присущи не только земные стремления и мысли о бренности жизни, но и благочестие, и богобоязненность, и суеверие. Ингер наверняка считала, что у нее больше, чем у других, причин ожидать небесной кары. И кара эта непременно последует. Знала ведь, что Бог обходит и озирает по вечерам свой пустынный край а глаза у него такие зоркие, ее-то уж он найдет. В повседневной своей жизни ей не так уж много удавалось исправить. Конечно, она могла запрятать золотое кольцо на самое дно сундука и написать Элисеусу, чтобы и он тоже постарался исправиться. Но кроме этого ничего больше не оставалось, как побольше работать и не щадить себя». Еще одно она могла сделать — одеваться в скромное платье и только по воскресеньям повязывать на шею узенькую голубую шелковую ленточку, чтобы отметить праздник. Эта ненастоящая и ненужная бедность явилась выражением своего рода философии, философии самоунижения, стоицизма. Голубая шелковая ленточка была старенькая, Ингер спорола ее шапочки, которая стала мала Леопольдини. Местами она выгорела и, по совести говоря, порядочно запачкалась. Ингер носила ее теперь как смиренное украшение по праздникам. Ну да, она перебарщивала, подражая убогой нищете бедных хижин. Она притворялась несчастной. А разве заслуга ее была бы больше? если бы она одевалась так же бедно из нужды. Оставим ее в покое. Она имеет право на покой. Она усердствовала сверх меры и делала больше положенного. В усадьбе было двое мужчин. Но Ингер ждала, пока они уходили, и сама пилила дрова. «К чему эти мучения? Это эпитемья». «Маленький, простой человек с весьма заурядными способностями. Кому в стране будет дело до ее жизни или смерти? Только здесь, в глуши, она что-то из себя представляет. Только здесь она занимает высокое положение, во всяком случае выше всех, и ей казалось, что она достойна всех кар, какие на себя налагала». Муж сказал ей, «Мы с Севертом поговорили» и мы не хотим, чтобы ты пилила за нас дрова и мучила себя. «Я делаю это ради своей совести», — ответила она. «Совесть!»